Непостижимой, почти чудесной быстротой. Бегая без устали за гильзами, Ваня прислушался и понял, что теперь уже стреляет не только одно первое орудие. Отовсюду слышались громкие крики команды, звонко стучали затворы, ударяли пушки. Теперь уже стреляла вся батарея капитана Янакиева. Беспрерывно один за другим, а то и подвой, три по сразу с утихающим шумом, уносились снаряды за гребень высотки в Германию. Туда, где небо казалось уже не русским, а каким-то отвратительным, тусклым, металлическим, искусственным немецким небом. Орудийные номера по очереди подбегали к Ковалеву, и он каждому давал раз или два дернуть за шнуры, выстрелить по Германии. Стреляя, они кричали: По немецкой земле огонь! Держись, Германия, огонь! За родину огонь! Смерть Гитлеру, огонь! «Что взяли нас, гады? Огонь!» Подбежав к Ковалеву, Ваня потянул его сзади за заватник. «Дядя Ковалев, дайте я тоже раз дам по Германии». Он так боялся, что Ковалев ему откажет. Он даже побледнел и часто коротко дышал через ноздри, ставшие круглыми, как у лисицы. Но Ковалев его не замечал. Тогда мальчик вдруг залился густой пунцовой краской, сердито топнул ногой, И требовательным, дрожащим голосом крикнул, стараясь перекричать выстрелы. «Товарищ сержант, разрешите обратиться? Дайте мне стрельнуть по Германии. Я тоже заслужил. Видите, у меня ни одной стреляной гильзы не валяется». Только теперь Ковалев заметил его. «Давай, пастушок, давай! Пали! Только руку быстро убирай, чтобы с затвором не стукнуло». «Я знаю!» — быстро сказал Ваня и почти вырвал из рук Ковалева спусковой шнур. Он сжал его с такой силой, что косточки на его кулачке побелели. Казалось, никакая сила в мире не могла бы теперь вырвать у него эту кожаную колбаску с колечком на конце. Сердце мальчика неистово колотилось. Одно лишь чувство в этот миг владело его душой. Страх, как бы не дать осечку. «Огонь — Огонь! — крикнул Матвеев. «Тяни — Тяни! — шепнул Ковалев. Он мог этого не говорить. — на! «Получай!» — крикнул мальчик и с яростью изо всех сил рванул колбаску. Он почувствовал, что пушка в один и тот же миг встрепенулась возле него, как живая подскочила и ударила. Из дула метнулся платок огня, в голове зазвенело, и по дальнему лесу пронесся шум ваниного снаряда, улетавшего в Германию. Капитан Янакиев... Поежился от холода, сдержанно зевнул. «Однако как нынче поздно светает?» «Что вы хотите?» «Осень», — сказал Ахунбаев. «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели», — сказал Енакиев, еще раз зевая. «Красиво написано», — сказала Ахунбаев, — «очень художественное изображение осени».